понижение общественного статуса. Буржуа видит во флирте прежде всего извращение, понижение своего общественного статуса. Эта любовная игра не соответствует кодексу неписанных классовых законов аристократии и буржуазии, которые всегда старались отстраниться от народа посредством своих понятий о достоинстве, сдержанности, хороших манерах. Невинность и преувеличенная стыдливость девушек, тяготеющие над ними гнет условностей, служат не только доказательством нравственности, но равным образом и подтверждением социального права на существование. Для правящих сословий они являются символом власти, а также опознавательным знаком приметы исключительности стало бы девушка, флиртуя, обрушивает стену условностей, которая доселе непреодолимой преградой отделяла манеры буржуазии от поведения черни, воспринимаемого как вульгарное аморальное. Но странное дело. В умах современников флирт никоим образом не сопрягается с народными крестьянскими обычаями, подчас допускающими в сельской местности весьма широкий диапазон прикосновений и лапаний. Эти обычаи, вполне ходовые, похожи абсолютно неведомы горожанам, хранящим довольно идиллическое, сентиментальное понятие о мере провинции и жизни крестьян. Надо бы вспомнить, что Франция, конца позапрошлого столетия, страна еще по преимуществу сельская, очень приверженная своей культуре, своим крестьянским традициям. Жители городов, особенно парижане, питают несколько снисходительную, замешанную на ностальгии нежность по отношению к миру крестьян. В пору, когда Марис Борес воспевает корни, незадолго до того, как небезызвестный Петен примется восхвалять землю, которая не лжет, французы еще воспринимают сельскую местность как потерянный рай. Они признают, что провинциал, тем паче крестьянин, конечно, не столь утончен, менее блестящ, чем столичный житель, но зато он глубже, прямодушнее искренне. искреннее. По замечанию одного из персонажей скандального романа Марселя полу «Полудевы», между тем, как в городе чувствуют быстро и понемногу, в сельской местности ощущения медлительны и глубоки. В кругах буржуазии и аристократии заметно склонны считать порочной средой город, в особенности Париж, ведь именно здесь излюбленная территория флирта. Провинции и село, напротив, представляются пространством, еще сохранившимся в первозданном виде, здоровым, где любовь глубока и чистосердечна. В глазах буржуазии прекрасной эпохи, если флирт на что и похож – то на нравы мира рабочих, как выразился историк Ален Карбен. Это мираж народной сексуальности с ее животной свободой, который на исходе столетия казался одновременно чарующим и мерзким. Начиная с дней Парижской коммуны, народного восстания, разразившегося в самом сердце Парижа весной 1871 года, и сопровождавшегося, подлинным взрывом патриотических и гражданских чувств, буржуа преследует неотступное ощущение, что барьеры, воздвигнутые против простонародной аморальности, мало-помалу рушатся, и в их среду проникает зараза скотских нравов черни. Каким бы легким ни был флирт девушек из хорошего общества, в глазах старших он сближает их с женщинами из народа которых они презирают, с пресловутыми ненавистными поджигательницами, которые в последние дни коммуны едва не спалили Париж, с теми самками, которые пускаются во все тяжкие, как описывает доктор Агюст Форель, кокетничают, строят мужчинам глазки, вульгарно обжимаются с ними в трактирах, а то и просто на улице. Если работяги мужского пола под хмельком подчеркивает тот же врач, трактирные служанки забавляют таких завсегдатаев, позволяя себя тискать и щипать. По воскресеньям и в праздничные вечера мужчины и женщины в вагонах конки или прямо посреди улицы обмениваются глупыми, а зачастую и похабными предложениями. Они грубо обнимаются, продолжительно целуются у всех на виду, не скрываясь. Если же флирт никак не напоминает о нравах мира рабочих, черни, его уподобляют поведению доступных девиц или артистической богемы, воспринимаемой как испорченная, порочная среда. Это ужасные женщины записывает Катрин Потце в свой дневник 14 марта 1897 года. Те, что вечерами в 4-6 часов, да и в полночь приходят на Северный полюс, каток с искусственным льдом, вальсируют под звуки скверного оркестра в объятиях какого-нибудь художника, актера или попросту фигляра, говорят с ним на «ты», позволяют ему целовать им руки выше запястья и где-нибудь в уголке, потягивая абсент, объясняться в любви ловко закрученными фразами. Манеры поведения в богемной среде напоминают буржуазный флирт, В обоих случаях требуется атмосфера праздника, контакты позволительные под предлогом вальса или целования руки, и парочки стремятся ускользнуть в какой-нибудь укромный уголок. Только здесь флирт разыгрывается на невзрачном фоне, убогом в сравнении с обстановкой великосветских суаре. Оркестр здесь скверный, пьют не шампанское, а абсент. Женщины, как и сопровождающие их фигляры, не блещут ни утонченностью, ни элегантностью нарядов, да и легко догадаться, чем закончится их вечер. Но, как Катрин Потце умудряется не заметить, сколь многое роднит ее с этими ужасными женщинами. Ведь она тоже теряет голову от наслаждения, упиваясь вальсом, тает от близости мужчины, кружится и порхает по гостиным в объятиях искусных танцоров. И как она может, демонстрируя столь откровенное презрение к таким женщинам, не презирать самое себя за сходство с ними?